Старыгин нажал на кнопку звонка, и почти тотчас дверь открыла невысокая сутулая женщина лет сорока с приятным улыбчивым лицом. «Дима», — радостно проговорила она при виде Старыгина, — «ты к нам? Заходи. Мы тебя угостим печеньем. А кто эта девушка?» «Консультант из Института прикладной химии», — не моргнув глазом, соврал Старыгин. «А мы к тебе буквально на одну минуту. Нам нужно взглянуть на трактат» о происхождении сущего и числах его объясняющих. Ты имеешь в виду малый трактат Николая аретинского А какое отношение он имеет к прикладной химии? Самое прямое. — Только здесь, — озабоченно ответила женщина, — выносить нельзя даже тебе. — Понятное дело. Я знаю, как у вас все строго. Нам нужно только прочесть один абзац. Женщина развернулась и, слегка прихрамывая, пошла по узкому коридору между двумя рядами высоченных стеллажей до самого потолка, уставленных картонными папками и коробками. Маша перехватила мимолетный ревнивый взгляд хранительницы рукописи и усмехнулась. Похоже, та явно питала к Дмитрию Алексеевичу не вполне служебный интерес. Коридор кончился, и они оказались в просторном кабинете с двумя огромными окнами. Маша ахнула, Она действительно никогда не видела ничего подобного. Одно окно выходило на Неву, ослепительно сверкающую под щедрым июльским солнцем, второе — на зимнюю канавку из здания Эрмитажного театра. На другом берегу Невы виднелась Петропавловская крепость. — Я вам говорил, — в полголоса промолвил Старыгин, заметив Машин восторг. — Правда ведь замечательно? В его голосе звучала такая гордость — Как будто это он сам так расставил здание и провел реки, чтобы создать этот неповторимый вид. Хранительница кабинета уселась за компьютер и защелкала клавишами. «Малый трактат Николая Аритинского», — пробормотала она, вглядываясь в колонки цифр на экране монитора. «Вот он. Единица хранения номер 34 шкаф, седьмая полка». Она встала из-за стола и своей неровной, будто ныряющей походкой прошла к одному из стеллажей. — Дима, помоги мне, пожалуйста. Старыгин приподнялся на цыпочки и достал с одной из верхних полок большую картонную коробку. — Только для тебя! — вздохнула хранительница и снова бросила на Машу недовольный взгляд. Маше вдруг захотелось совершить какой-нибудь хулиганский поступок. Показать зануде хранительнице язык, или разбить графин с водой, стоящей на подоконнике, либо же разбросать листочки из многочисленных папок, лежащих на письменном столе. Хотя за листочки, пожалуй, могут и побить. Они тут все на бумажках повернутые. Маша ограничилась тем, что поглядела на хранительницу очень холодно и высокомерно. — Вот оно! — победно проговорил Дмитрий Алексеевич, не обратив ни малейшего внимания на обмен женскими взглядами. Он открыл коробку и осторожно выложил на стол темный от времени манускрипт, каждый лист которого был аккуратно упакован в прозрачную пленку. Маша взглянула через плечо реставратора и разочарованно вздохнула. Документ был написан от руки почти совершенно выцветшими коричневатыми чернилами и каким-то удивительным почерком, очень красивым, но неразборчивым. Самое же главное, он был написан на совершенно незнакомом Маше языке. «Какой это язык?» — спросила Маша, искоса взглянув на реставратора. «Латынь, разумеется». «Вы можете это прочесть?» «Конечно». Он даже, кажется, удивился ей вопросу, как будто каждый современный человек просто обязан понимать латынь. Маша почувствовала легкое раздражение, и термитажные работники, похоже, смотрят на всех остальных людей свысока, как на полуграмотных. Старыгин осторожно перевернул несколько хрупких страниц манускрипта, достал из кармана старинную лупу в красивой бронзовой оправе и начал медленно читать, на ходу переводя текст с латыни. «Если ты встретил число, составленное из трех шестерок, знай, что это есть число зверя, число врага. И проистекает из этого числа многие грех и гнев и многие несчастья. И число это любезно отцу лжи» хозяину порока, врагу рода человеческого. Посему избегай всячески этого числа и всего под ним рожденного. Если же ты встретишь число, составленное из четырех семерок, знай, что это есть число света, и проистекает из этого числа свет, радость и прощение, ибо семь есть число, угодное Создателю, семь есть благое, священное число, а четыре семерки четырежды священной и четырежды угодно Господу нашему. Число это приносит благоденствие и благость, и человек, родившийся под этим числом, имеет большую силу и крепость противостоять греху и одолеть козни отца лжи. Да будет благословение на этом человеке, и да преодолеет он преграды и препоны на пути своем». Старыгин тщательно сложил старинную рукопись и убрал трактат обратно в коробку. Вот она, вторая причина, о которой я вам говорил. Маша моргнула, и в ту же секунду развеялся странный гипноз, в который она впала под влиянием слов средневекового автора. Она встряхнула головой, чтобы окончательно отогнать наваждение, и проговорила, «Дмитрий Алексеевич, неужели вы всерьез относитесь к этой средневековой ахинеи?» Во всяком случае, тот, кто написал на картине число из четырех семерок, относился к этому достаточно серьезно. И также серьезно относился к этому ваш дед, всемирно известный археолог, когда подарил вам эту бесценную безделицу. Дмитрий Алексеевич задумчиво посмотрел на кулон из слоновой кости. Маша собиралась снять кулон, но когда была дома, это совершенно вылетело у нее из головы. Старгин подошел ближе, и взял костяной кулун в руки. Совсем рядом с Машиным лицом оказались его глаза, очень серьезные. Похла от него краской, скипидаром и еще какой-то химией. «Кстати», — добавил Старыгин, «на вашем месте я не носил бы». Пентагон до Декаэдр так на виду. Кроме того, что он имеет вполне реальную, очень высокую цену, мне кажется, есть человек, для которого его цена гораздо выше всех денег мира». Что еще за человек? Тот, кто подменил картину. Тот, кто написал на второй картине число из четырех семерок. Тот, кто, на мой взгляд, еще не считает свою миссию законченной. «Дима», — напомнила о себе хранительница кабинета, — «ты закончил с трактатом? Может быть, все же сварить тебе кофе? И твоей спутнице из... хм... химического института?» «Спасибо, Танечка». Рассеянно отозвался Дмитрий Алексеевич, не отводя глаз от кулона. «Мы пойдем, очень много работы». С непонятным злорадством Маша заметила искру разочарования, промелькнувшую в глаза хранительницы. «Подумать только, Танечка, в таком-то возрасте, да столько не живут!» «А почему вы отказались от кофе с печеньем?» Не утерпела Маша, когда они шли назад длинными коридорами. «А?» Старый Геночнулся от задумчивости и улыбнулся. «Я вам скажу». «Танечка, конечно, чудесная женщина и отличный специалист в своем деле, но кофе варить она абсолютно не умеет. Если вы хотите кофе, то я вас угощу в мастерской». «Только...» Он воровато оглянулся по сторонам. «Это большая тайна. Если наш пожарник узнает, что я храню в мастерской кофеварку, он съест меня живьем». «Ценю ваше доверие», — заметила Маша без улыбки. — Когда мне было лет десять, — начал Дмитрий Алексеевич разлив кофе, — я был ужасным авантюристом. — Не похоже. Маша насмешливо посмотрела на него поверх своей чашки. Внешность обманчива. Впрочем, в десятилетнем возрасте все дети имеют склонность к приключениям. Кто-то убегает из дому, чтобы бороться за свободу Африки, кто-то мечтает записаться юнгой на корабль, а мы с друзьями решили остаться на ночь в Эрмитаже. «В наше время у подростков несколько иные интересы», — проговорила Маша. «Может быть», — Дмитрий Алексеевич пожал плечами. «С современными подростками я не сталкиваюсь». «Ваше счастье», — вздохнула Маша, вспомнив, чем закончилось ее общение с племянниками десяти и тринадцати лет. Кажется, потом их родителям пришлось сделать незапланированный ремонт в квартире. «Короче, мы решили таким образом проверить свою храбрость, а заодно посмотреть», как тут все выглядит ночью. Нас было трое, двое мальчишек и одна девочка, Лена». Старыгин на мгновение замолчал, и Маша неожиданно для самой себя испытала что-то вроде ревности. «Может быть, именно ее присутствие повлияло на наше решение», продолжил Старыгин, улыбнувшись своим воспоминаниям. «В общем, перед самым закрытием музея мы спрятали за одну из витрин». Тогда ни о какой электронной сигнализации еще и не слышали. Тетки-служительницы обошли залы, осмотрели их довольно-таки поверхностно и ушли по домам. Ну, а мы выбрались из своего укрытия и отправились в путешествие по ночному Эрмитажу. Признаюсь, это стало одним из самых сильных впечатлений в моей жизни. Весь музей оказался в нашем распоряжении. Он был наш, только наш. Старыгин мечтательно прикрыл глаза, казалось, уйдя в свои воспоминания. «Картинами мы тогда не очень интересовались. Они казались нам скучными, непонятными. А вот старинное оружие, часы павлины, всякие другие музейные диковины поразительно действовали на наше воображение. Но тут случилась одна из тех встреч, которые бывают раз в жизни, да и то, наверное, не у всех. Мы вошли в очередной зал», И я увидел эту картину. Она была почти спрятана в тени, и вдруг на нее упал лунный луч. И я увидел нежное лицо матери, ее полузакрытые глаза, устремленные на младенца, и его самого, скосившего глаза и глядевшего, кажется, прямо на меня. Я не знал тогда, что она называется Мадонна Лита, не знал даже имени Леонардо, но я не мог отвести от этой картины глаз». Не знаю, что со мной случилось, но я замер перед ней, словно врос в пол и очнулся, только когда меня окликнул Борька, мой приятель. Что ты там застрял перед этой теткой? Бежим, там такое! Мы двинулись дальше в это удивительное путешествие. Все той ночью казалось необыкновенным и волнующим. Опять же присутствие Лены не удержалась Маша. «И это тоже», — спокойно кивнул Старыгин. «В общем, мы переходили из зала в зал и не подозревали, что нас уже ищут. Значит, все-таки сработала сигнализация». «Какая там сигнализация?» — отмахнулся Старыгин. «Просто мы не учли одного существенного момента. Дело было зимой, мы, естественно, пришли в пальто и сдали эти самые пальто в гардероб». И представьте себе ужас, гардеробщицы, когда после закрытия музея у нее на вешалке осталось висеть три детских пальтишка. Что она могла подумать? Трое детей потерялись в музее, с ними произошло какое-то несчастье. Она позвала свою знакомую, работавшую ночной дежурной, и рассказала ей о происшествии. Та, понятное дело, тоже перепугалась, но только уже больше из-за того, что в музее находятся посторонние люди. Время было суровое, И ей среди прочих могло за такое нарушение здорово попасть. В общем, несколько ночных дежурных посовещались и решили, не сообщая ничего начальству, своими силами изловить злоумышленников и выдворить из музея. Тем более, что у размера пальто явственно говорили о малом возрасте этих самых злоумышленников и о том, что справиться с ними легко. А мы в это время добрались до самого интересного места, по крайней мере, как нам тогда казалось, до рыцарского зала. Старинное разукрашенное оружие, рыцари в настоящих сверкающих доспехах, огромные кони, совершенно как живые. Я попытался вытащить рыцарский меч из ножен. К счастью, сил на это не хватило. Тогда Борька, чтобы не уступить мне в лихачестве и молодечестве, решил взобраться на лошадь. И только было он приступил к исполнению этой задачи, как из соседнего зала донеслись приближающиеся шаги и голоса дежурных. Мы, понятное дело, ужасно перепугались, решили, что нас тут же арестуют, и спрятались в самый укромный уголок за ту самую лошадь, которую так и не успел покорить Борька. Старыгин снова на мгновение замолчал, как будто перед его глазами ожили те давние воспоминания. В зал вошли несколько женщин, они громко переговаривались — и заглядывали во все углы. И тут Ленка от страха громко заревела. «В общем, нас вытащили из укрытия и с позором выпроводили из Эрмитажа. Пообещали сообщить в школу, но дальше обещаний дело, разумеется, не пошло. Ведь дежурным самим совершенно ни к чему был скандал». «В общем, та ночная встреча определила весь ваш дальнейший жизненный путь», насмешливо подытожил рассказ маша «Именно тогда вы решили стать реставратором». «Нет, не тогда», — возразил Дмитрий Алексеевич. «Гораздо позднее». «Впрочем, вы совершенно правы». «Я слишком увлекся своими детскими воспоминаниями». Кофе был выпит, Маша посидела еще немного, глядя, как Старыгин склонился над картиной, решила, что пора уходить. Вряд ли она еще что-нибудь выяснит, сидя в лаборатории рядом со Старыгином. Конечно, насчет четырех семерок и Пентагон до Каэдра все очень таинственно и интересно, но ни на миллиметр не приближает ее к решению задачи. А задача перед всеми сейчас стоит только одна — определить, что случилось с Мадонной Литта, куда делась картина, что с ней случилось и как ее вернуть. То есть поисками пусть озаботятся другие — а Маше на дело — осветить происходящее, сделать шикарный репортаж. Очень скоро пропажа Мадонны Леонардо станет достоянием гласности, и тогда по горячим следам нужно быстро сообщить людям информацию, причем как можно более подробную. Пока она знает одно. Картину заменили на точно такую же, только вместо младенца на этом холсте Мадонна держит на руках маленькое чудовище — И еще Старыгин показал ей на картине надпись «Четыре семерки». Надпись эта как-то связана с ней, с Машей, потому что покойный дед тоже что-то бормотал про четыре семерки. Маша была не настолько мала, чтобы это не запомнить. Возвращаться сейчас на работу Маша не хотела. Там все в растрепанных чувствах, переживают из-за Мишки, готовятся к похоронам. Мишке все равно уже ничем не поможешь. А коллеги прекрасно управятся и без нее. Настал момент узнать, что же дед имел в виду, когда подарил ей кулон, и единственный человек, который может пролить на это свет, — это Машин отец. — Дмитрий Алексеевич, мне пора, — сказала Маша в спину, обтянутую запачканным рабочим халатом. Да — Да-да, — рассеянно отозвался Старыгин, — разумеется. Маша обиделась. Мог бы хотя бы из вежливости ее удержать, мол, посидите еще, куда же вы так быстро. Сам, между прочим, ее вызвал и сам не желает знаться. Но Старыгин так глубоко погрузился в работу, что флюиды Машиной обиды отскочили от него, как теннисный мячик. «Если я вам понадоблюсь, — язвительно начала Маша, или захотите полюбоваться на Пентагон Додекаэдр, звоните». «Все непременнейшие». Он оторвался от картины и смотрел вежливо, но в глубине глаз просвечивало нетерпение. «Уходи, мол, скорее, не мешай заниматься любимым делом». Сарказма в Машином голосе он совершенно не уловил. Маша пожала плечами и вышла. На улице она тяжко вздохнула. Очень не хотелось звонить отцу. Но не такой Маша была человек, чтобы своих личных отношений пренебрегать работой. «Раз надо, значит надо, и сделать это нужно поскорее». К телефону подошла его жена. Маша мысленно посетовала на свое невезение. Отцу явно не везло в семейной жизни. После Машиной матери у него было еще две жены. Судя по тому, как мама отзывалась о своем бывшем муже, расстались они очень плохо. Маша совершенно не хотела разбираться, кто уж там был виноват. Но в детстве они с отцом виделись крайне редко, два раза в год. Потом Маше стало неинтересно, жила без отца в детстве, а уж во взрослом состоянии подавно прожить можно. Отец тоже не очень настаивал. Он разводился со своей второй женой и женился на третий, и уж эта последняя оказалась такой уникальной стервой, каких поискать. Машу она на дух не переносила, причем непонятно за что. Виделись они с отцом очень редко, Маша никогда не просила у него ни денег, ни другой помощи. Отец оказался дома, но был болен и не расположен говорить по телефону. Однако Маша заявила, что не очень срочный разговор, дело не терпит отлагательств. «Что случилось?» — послышался в трубке встревоженный голос. «Что-нибудь с мамой?» «Успокойся», — ответила Маша. «С мамой все в порядке, она отдыхает в Турции. Мне нужно поговорить с тобой насчет дедушки». «Дедушки?» — изумился отец. «Ну да, профессора магнитского «А почему ты так удивился?» — раздраженно спросила Маша. «В конце концов, я имею право узнать, как он умер и чем занимался при жизни?» В трубке долго молчали, очевидно, отец переваривал услышанное. «Так я могу приехать?» — осведомилась Маша, не дождавшись вразумительного ответа. Отец понял, что она не оставит его в покое и неохотно согласился. Маша удовлетворенно поглядела на телефон. Любое дело, хотя бы самое пустяковое, нужно доводить до конца. А если встреча неприятная, то тем более нужно устроить ее как можно быстрее. Когда Маша решила, что станет журналистом, она выработала для себя ряд правил, которым неуклонно следовало в работе и в жизни. Покойный Мишка слегка подсмеивался над ней, называл не женщиной, а машиной. «Не думать больше о Мишке», — приказала себе Маша а то у меня ничего не получится при встрече с отцом. Закончив работу в зале Леонардо, обследовав в нем каждый сантиметр стены, каждый фрагмент паркетного пола, подчиненные Евгении Ивановиче Легова расширили зону поиска и перешли в соседние помещения. Здесь работать оказалось не в пример сложнее, потому что залы были полны посетителями. Чтобы не порождать распространение ненужных слухов, музейным служительницам сказали, что проходит плановая проверка электропроводки, и сотрудники службы безопасности усиленно изображали электриков. Правда, получалось это у них не очень похоже. Сам Евгений Иванович опрашивал одного за другим вахтеров и дежурных, находившихся в музее ночью, тех, чья смена уже закончилась, Попросили задержаться и перед уходом зайти в кабинет начальника службы безопасности. Уже третий человек, явившийся в кабинет Легова, отставной военный, дежуривший ночью возле служебного выхода, расположенного непосредственно рядом с дирекцией, сообщил, что во втором часу ночи из музея вышел мужчина. «Что за мужчина?» — с плохо скрытым раздражением спросил отставника Евгений иванович Почему он не записан в журнале посещений? Потому что предъявил постоянный пропуск. Преданно вытращив на начальство блекло-голубые глаза, отчеканил дежурный. Которые посетители, тех положено непременно записывать журнал. Когда пришел, когда ушел, а которые сотрудники, тех не положено. Я инструкцию досконально соблюдаю. Я в войсках связи 20 лет отслужил, порядок знаю». «А фамилию, фамилию его вы запомнили?» «Никак нет», — ответил отставник с легким сожалением. «Память уже не та». «Вот в молодости я, устав строевой караульной службы, целыми страницами мог». «Не надо про устав», — прервал его Легов. «Но хоть как он выглядел-то, вы можете сказать?» «Обыкновенно выглядел. Молодой, такой высокий, волосы немножко седоватые». «Молодой, а волосы седоватые». Недоверчиво переспросил Евгений Иванович. «Ну да, а что такого?» «Ну, молодой, это сколько примерно лет? Двадцать, двадцать пять, тридцать?» «Ну, допустим, примерно, как вы, лет, может, сорок или чуть побольше». «Ясно», — протянул Легов. «Не понять, то ли одобрительно, то ли насмешливо». «А опознать его в случае чего сможете?» «А как же!» — радостно воскликнул отставник. «Я и фоторобот могу составить». В милиции один раз приходилось, когда к соседям в квартиру злоумышленник влез. «Привлечем», — кивнул Легов. Дверь кабинета приоткрылась, в щелку заглянул помощник Легова Севастьянов. «Никита Яшкарт спросил не мешать», — недовольно поморщился Легов. «Евгений Иванович, ребята там кое-что нашли, вы бы взглянули, может, это важно». «Ладно», — Легов повернулся к дежурному, — «Если еще что-то вспомните, непременно сообщите, а пока можете быть свободны. Спасибо за помощь». «А как же насчет фоторобота?» — огорчился отставник, почувствовав угасание интереса к своей особе. «Ладно, пройдите в соседний кабинет, к Николаеву, скажите, я прислал». Быстро пройдя вслед за Никитой по полупустым служебным коридорам, Легов через неприметную дверцу вышел в один из самых популярных залов Эрмитажа — «Рыцарский зал». Перед закованными в сверкающую броню рыцарями на огромных конях как всегда толпились восхищенные мальчишки. Чуть в стороне стояли двое сотрудников службы безопасности. Евгений Иванович вполголоса сообщил один из них, шагнув навстречу начальнику. «Мы это вот там нашли в уголке. Может, конечно, кто-то из посетителей обронила может и нет. Вещица необычная». Он протянул лекову на ладони небольшой темный предмет — упакованный в прозрачный пластиковый пакетик, чтобы сохранить отпечатки пальцев. Евгений Иванович поднес пакетик к свету и рассмотрел его содержимое. Это был старинный футляр из тисненной темной кожи с кое-где сохранившимися следами позолоты Что за футляр такой? — поинтересовался Никита, заглядывая через плечо шефа. — От ручки, что ли? — Нет, не от ручки. Где, говоришь, вы это нашли? Легов снова повернулся к дожидающемуся приказа security «Вот там, в уголке, за лошадью. Ну-ка, встань на то место». Парень послушно нырнул за мощной лошадиной круп и замер, мгновенно слившись с темнотой. Легов прошел через зал от двери до двери, то и дело взглядывая в сторону лошади. Спрятавшийся за ней парень не был виден. «Вот где он прятался» задумчиво протянул Евгений Иванович. При вечернем обходе его и не заметили. «Кто он?» — вполголоса поинтересовался Никита. «Если бы я знал». Он снова достал из кармана пакетик с вещественным доказательством и проговорил. «Где-то я такой футлярчик уже видел. У кого-то из здешних корифеев. Вспомнить бы только у кого». Евгений Иванович чувствовал себя двойственно. Как сотрудник Эрмитажа он всячески хотел избежать скандала, сохранить незапятнанным имя музея и решить проблему собственными силами, не вынося ссор из избы. Но, как офицер ФСБ, он должен был держать в курсе свое непосредственное начальство и сообщать ему обо всех деталях расследования.